Магнитческие свойства психической энергии. Их использование в духовных практиках древности. Терафимы и талисманы. Их назначение. Что есть терафим? Существует большая и сложная литература о терафимах. Терафим имеет много форм или аспектов. Широко говоря, терафим есть талисман или собиратель энергии. И потому каждый предмет, насыщенный наслоениями психической энергии, является таким терафимом. Неся на себе психическую энергию, наслоённую с определённым приказом, талисман или терафим передаёт его тому лицу, которому он послан. Терафимы часто служили оракулами. Приготовление таких терафимов в древности было очень сложно. Личом широко применялось знание астрологии. Конечно, бывают также и астральные терафимы. Но такие терафимы принадлежат лишь очень развитым духам, и тайны их изготовления, так же как и сами они, находятся в руках великих архатов. Через такого терафима можно сильно влиять на человека, также охранять его здоровье. Если вы читали опыты об экстериоризации, чувствительности. Вы можете до некоторой степени представить себе воздействие такого терафима. В огнь йоге довольно подробно сказано, как творится простой терафим